Глава 37. Море, словно чистейший тоник, плещется вокруг израненного тела после, казалось, вечного заключения в больничной кровати. Несмотря на обгоревшую кожу вокруг гипсовой повязки, окунув ноги в песок и слушая, как плещутся о берег волны, я ощущаю, как заживает сломанная рука, а с ней исцеляюсь и я. Подходящий момент, чтобы вспомнить, как мне повезло и как я избежала очередного горя. Я перестала копить страхи, а вместо этого полна оптимизма. Собираюсь восстанавливаться, намеренно наслаждаться каждой секундой беременности и радоваться каждому мгновению рядом с Тео. Метони изменил не только меня, но и Тео. Пока он работает, я с удвоенной энергией изучаю язык. Я пью кофе с я-я и одновременно получаю урок греческого с погружением в языковую среду, полагаясь на мимику, И электронного переводчика. Она очень радушно меня встречает, хотя иногда я замечаю сдержанное раздражение, что не могу запомнить тонкости приготовления слоеного теста. Я работаю одной рукой. Думаете, она дает мне послабление? Понятия не имею, как она отреагирует на предстоящий переезд, но мы настроены изменить прежние порядки, нас не удержать от желания жить одной семьей. Я сижу рядом с домом Тео, который после моего следующего возвращения официально будет считаться нашим семейным домом. И звоню Таше. Тео держал ее в курсе моего состояния. Во время их длинных разговоров она в основном выжимала из него мельчайшие подробности и требовала подтвердить, что он меня никогда не обидит. Когда видеосвязь налаживается, она раздражается яростной тирадой. «Я с ума схожу от тревоги! Если ты будешь там жить и не выходить на связь, посылая вместо себя на переговоры Тео...» Только отдавая приказы, я забираю назад все слова о том, что тебя поддерживаю, и поставлю под сомнение твой переезд за границу из-за курортного романа. Но нет, извини, по этому пути мы не пойдем. К твоему сведению, я только что выписалась из больницы». Она меняется в лице и смущается, когда я размахиваю своей тяжелой гипсовой повязкой в качестве доказательства. «Прости». Ты же знаешь, я не люблю, когда не понимаю, что происходит. И невозможность нормально поговорить сводит меня с ума. Если бы я получила разрешение от врача, я бы прилетела к тебе. У тебя все в порядке. А с ребенком. Успокойся. У меня все нормально, кроме руки и несметных синяков. И с ребенком все в полном порядке. Боже, Соф, представляю, как ты перепугалась. Мне очень жаль». «Самое странное, что я меньше тревожусь о беременности, несмотря на падение, как будто это должно было случиться». Она сочувственно хмурится, словно представляя несчастье, о чем я, слава богу, не вспоминаю. «Нам обеим нужно избавляться от тревоги. Конечно, легко сказать, труднее сделать, но, по крайней мере, можем поддерживать друг друга по телефону, если ты не без сознания в больнице, конечно. Пожалуйста, будь осторожней. И хотя Тео тебя обожает... Его знание английского вызывает вопросы. «По-моему, по телефону ни он меня, по большей части, не понимал, ни я его». «Прекрати. У него прекрасный английский. Не будь такой занудой. Я из-за этого с тобой ссориться не хочу, но терплю в последний раз». Ее более ранняя шутливая проверка меня слегка задела. Но, как старинная подруга, она имеет на это право. «Если бы мы поменялись местами, я поступила бы так же». Вопрос о переезде в Митоне я рассматривала, еще не зная о ребенке. Я ведь ничего не теряю, только выигрываю. Я не могу постоянно обращаться к тебе за советом, чтобы принять решение. Я была растеряна и путалась, подвергая сомнению каждое осуждение из-за Роберта, но как никогда была уверена в себе. Ты ведь убеждала меня переехать сюда до того, как я приняла решение. Называть мои отношения к курортным романом больше не будем. Если случится самое худшее, у меня есть мамин дом в Лондоне, и я всегда смогу вернуться к своим делам Стив. Если нет, я могу начать снова. Грош мне цена, если не найду решения, и я могу заплатить за себя сама. Мне невероятно повезло, что у меня есть мамино наследство. В финансовом отношении я не завишу от Тео, что дает мне выбор. Таша, я его люблю. У меня нет слов это описать, и я с ним счастлива. И я не бросаю все ради мужчины. Я хочу, чтобы сбылась моя мечта, о которой я даже не подозревала. Кому-то покажется, что я спятила, но, поверь, я знаю, что делаю. Разрешаю тебе сказать, а я предупреждала, если всё пойдёт наперекосяк. Но нет, не пойдет. Короче, вопрос закрыт. Я не виню ее за то, что она снова упомянула об этом, вроде в шутку, в начале нашего разговора. Она только следит за тем, чтобы я принимала разумные решения — не омраченные горем, ведь если не получится, подруга рассыплется на тысячи осколков. Таша довольна ответом, изображает, как закрывает молнию на губах, и мы переходим к сплетням об однокласснике, который пытается стать влиятельным лицом в сфере питания. Я чувствую в себе силу и уверенность. Даже не помню, когда в последний раз себя так ощущала. Ответственность непривычна, но я теперь другая. Тиф возглавит мой бизнес, я передам ей все, кроме имени, оставаясь молчаливым партнером. Осталось подумать, чем зарабатывать на жизнь, когда перееду в Грецию. Пока я в метоне, между Григором и мной складываются очень теплые дружеские отношения. Я больше не боюсь, хотя иногда ловлю на себе его взгляд, зная, что он думает о маме. Мы сидим на их скале и непринужденно болтаем, наблюдая, как Тео плывет на лодке по заливу. Григор вспоминает, как в свое время рыбачил, рассказывает историю морских конфликтов прошлого, о Греции, местах, куда они с мамой летом ездили на экскурсии. Он делится воспоминаниями о времени, когда они были вместе, тайными эпизодами, которые они так долго скрывали, и передает их с особой поэтичностью. «Для меня очень важно лучше узнать маму». Я погружаюсь в эти воспоминания, раскрываю слой за слоем маминой тайны, ведь я ее так люблю, и стираю из души гнев и вину, хоть и не до конца. Со временем все трясется. А времени у меня в избытке. Я буду здесь жить постоянно. Еще одна поездка домой, и скоро я переселюсь в Грецию. При этой мысли перехватывает дыхание. Но я уже договорилась с компанией по перевозке и доставке о сроках, чтобы приступить к делу, как только приземлюсь в Лондоне. Да летят слишком быстро, некоторые потрачены на больницу. Утешение нахожу лишь в том, что до конца лета я вернусь. Навсегда. Я вхожу в новую жизнь, вписываюсь, словно всегда здесь жила. Иногда обед мне готовит Кристина, или я ей. К обеду заходит Крестов. Мы почти каждый день жарим на свежем воздухе барбекю. Я счастлива и вью гнёздышко, хотя мне приказано не усердствовать. Когда Тео возвращается с моря домой, его всегда ждет что-нибудь новенькое. Подушка или покрывало из антикварного магазина в Пилосе, винтажная коллекция бокалов или комплект постельного белья. Уютные детали в бывшей холостяцкой берлоге и все необходимое для кухни, чтобы в будущем принимать гостей. Я ухаживаю за садом, разбивая грядки с травами и овощами, помечая их высокими бамбуковыми палками. Сею семена и с трудом сажаю крошечную рассаду, рука все ещё в гипсе. Наша полностью укомплектованная садовая кладовая будет чем-то особенным, когда растения приживутся в благословенном климате, где их можно выращивать круглый год. Пропалывая заброшенный клочок земли, прилегающий к дому, я останавливаюсь, чтобы передохнуть на каменной скамье, подставляя кожу, припекающему солнцу. Теперь оно палит каждый день. Так будет всю осень, и тепло сохранится до самой зимы. Я окидываю взглядом каменную кладку полуразрушенной голубятни и амбаров окружающих участок. Мы можем полностью обеспечить себя овощами, завести кур, возможно, козу. Тео будет приносить рыбу. Сараи почти не используются. В некоторых хранятся сети и ловушки для крабов, а остальные завалены хламом. Там наверняка водятся крысы и ящерицы, пища для бездомных кошек. Упершись плечом в деревянную дверь, мне удается уговорить ее открыться. Гипсовая повязка не дает развернуться, и петли почти заржавели, но я пробираюсь внутрь. Взмахи крыльев предупреждают о гнездящихся на стропилах голубях. На каменном полу виден помёт. На крыше не хватает черепицы, но костяк здания прочный. Я стою в прохладном проветриваемом помещении, И в голове зарождается мысль. После переезда бездельничать я не собираюсь. Бесполезный, осуждающий голос в голове, который упрекает меня в том, что я получила дорогое частное образование, построила бизнес и бросила все ради ребенка замолкает. В голове роятся творческие планы. Во мне кипит адреналин. Мне не терпится узнать, что скажет Тео. Хотя он привык, что я в доме, Когда он приходит с моря, мы как бы не нарушаем традицию. Но если я добьюсь своего, все изменится. И пока мне не ясно, не пробудится ли в нем ортодоксальный пещерный человек, есть только один способ узнать. Я ставлю в центр стола горячее паститсио, что-то вроде лазаньи по-гречески, и Тео раскладывает еду на тарелке. Несмотря на громоздкую гипсовую повязку, мне удается принести большую тарелку рукколы и свекольного салата. Он заправлен ароматным соусом со стружкой пармезана. Тео ловит мой взгляд, по мне пробегает дрожь, и мы оба волнуемся, несмотря на скорость, с которой разворачивались события. Мы словно целый день на свидании просыпаемся и больше узнаем друг от друге. Я смотрю на здоровую руку с агатовым браслетом, подаренным Марией Василио, для защиты. И меня так и подмывает рассказать Тео о пришедшей в голову идее. Я поднимаю вилку, потом передумываю и кладу ее снова на тарелку, делаю вдох и надеюсь подать свой план в лучшем виде. «Тео, сегодня мне пришла в голову блестящая идея». У -у -у", отзывается он между жеванием, «да». «Помнишь голубятню и большой амбар? Я подумала, нельзя ли их использовать для моей работы?» после рождения ребенка. Он накладывает себе большую порцию салата, хмурится, не понимая, чего я от него хочу. Я продолжаю объяснять. Если превратить большой амбар, а может и малые в жилье, длинная голубятня будет кулинарным классом, где можно преподавать. Люди бы приезжали к нам учиться кулинарному мастерству. Понятно, что организовать здесь нормальный ресторан не получится. Поэтому я принесу в Грецию... Кухню Софи, как кулинарную школу. Я так обрадовалась, что могу снова работать, что у меня есть цель. Он задумывается над предложением, набивая рот едой. Это твой дом, Софи. Если ты этого хочешь, и дело приносит тебе радость, то почему бы и нет? Ты давно мечтаешь о кулинарной школе, я помню. Так пусть эта мечта сбудется. Он видит мое волнение, и у него блестят глаза. Я буду приносить твоим ученикам рыбу, и вы будете готовить. Как в наше первое свидание, только теперь для гостей. Мое лицо расплывается в улыбке, и я встаю, чтобы его обнять и не стукнуть по голове гипсовой повязкой, как уже не раз бывало после возвращения из больницы. Спасибо, что веришь в меня. Я благодарна его целую. Он долго целует меня в ответ, зарываясь рукой в волосы. С тобой. Я поверил в любовь, Софиму. «Делай все, что хочешь». Я в восторге не только от того, что буду жить здесь с ним, а и от возможности основать собственное дело. Кроме материнства, которого жду не дождусь, у меня есть цель. Я устрою здесь свой уголок, начну дело с нуля, как раньше в Лондоне. В душе зарождается честолюбие, но приступ голода его отметает и возвращает меня к тарелке. Ребенок заставляет меня думать о еде чаще, чем обычно — И я не против. Надеюсь, семье Тео понравится новость о пополнении в наших рядах.